Глава 43. Веселье. Ксения. До домика, о котором говорил Тайрон, мы дошли довольно быстро. Ну как дошли? Енот резво прыгал по ярким кустам, отводил свою звериную душу, а меня донесли. «Там могут быть змеи», — заявил Тай, неожиданно подхватывая меня на руки. «Нет, не переживай, они не сильные, ядовитые. Но я бы не хотел, чтобы они тебя напугали». Он решительно зашагал вперед, не желая слушать моих робких возражений. Сказать по правде, мне и самой было нереально приятно обхватить этого блондина за шею и прижаться к нему, вдыхая такой притягательный мужской запах. Если Джеридан вызывал во мне лишь эстетическое удовольствие гармоничными чертами лица и мускулатурой, то реакция моего тела на Тая просто зашкаливала. Именно в этот момент я поняла, каково это – чувствовать буйство бабочек в животе и беспредел шальных мурашек на коже. Так что я чисто для вида пробормотала. Я бы и сама дошла. Тайни ответил, улыбнувшись так, что мое сердце совершило кульбит. А еще мне было приятно заметить, как затрепетали его ноздри. Он тоже втягивал в себя мой запах, который ему очень нравился, как я успела заметить. По крайней мере, он пытался прижать меня к себе все сильнее, словно стремился слиться со мной воедино, в одну сущность. И мне это тоже нравилось. Чувствовать себя хрупкой и желанной в его сильных руках. Его крепкие объятия были для меня только в радость. Заметила, что его зрачки то и дело меняли форму на кошачий глаз, словно его внутренний дракон прорывался наружу, чтобы пообщаться со мной. Было приятно, что я понравилась его второй ипостаси. И до сих пор вспоминалось, как мягко и удобно нам было с Федей на белой пушистой спине, такой тёплой и надёжной. Наш главный пастерон внезапно пропал, и вдруг откуда-то сверху донёсся его умоляющий возглас. «Ай-яй-яй, снимите меня отсюда! Помогите!» Озадаченный Тайрон остановился и развернулся. Енот обнаружился висящим на пальме. «И не надо на меня так смотреть!» – возмутился Пушистик. Можно подумать, вы сами в жизни ошибок не совершали. Просто снимите и поскорее. У меня боязнь высоты, как выяснилось. Зачем ты туда вообще полез? Удивленно спросил Тайрон. Осторожно поставив меня на ноги, он принялся снимать с себя рубашку. Я зависла от такой соблазнительной картины, а Федор запустил в него сверху кокосом. За этим. Ясно, рассмеялся Тай, ловко перехватив падающий на его голову плод. Я откровенно любовалась этим мужчиной. Его обнаженным торсом, ловкостью, обаянием. А его задорный, раскатистый смех и вовсе заставил меня таять, как шоколадку на солнце. «Пока вы тут прохлаждаетесь, я делом занимаюсь, еду нам добываю», — отчитал его енот. «Так что нечего надо мной ржать, снеговик». «Как ты меня назвал?» — вдруг отрапил Тай. «Снеговик. Белый и замороженный. Заторможенный в смысле. Ты собираешься меня спасать или будешь стоять и мысли думать?» Потрепил его Фёдор. — Меня так только мой наставник называл. Он дал мне такую кличку и добродушно надо мной подтрунивал. Об этом знали лишь немногие, — объяснил Тайрон. Подойдя к пальме, он обернул свернутую в жгут рубашку вокруг ствола и, крепко держась за концы этой импровизированной верёвки, стал подниматься, раз за разом поднимая тот упор всё выше. — Ксю, ты только посмотри, как он перед тобой рисуется, — подначивал его Инот. «Я думал, он в дракона обратится, а он тут ползет, мышцами поигрывает. Не мужей, комет с молоком!» «Вижу, сваха ты пушистая!» – рассмеялась я. А Тайрон весело прикрикнул на нашего мохнатого друга. «Сейчас будет тебе дракон!» Едва добравшись до верха, он закинул енота себе на шею и опустился на землю уже в виде белоснежного крылатого ящера. Федя был отправлен в аккуратный полет в кусты, а мое лицо облизал помахивающий хвостом большущий дракоша. Убежать не получилось, так что мой веселый виск огласил всю округу, распугав кучу птиц. «Ой, прости, Ксюша, прости!» Уже через минуту извинялся передо мной Террен, приняв человеческий облик. «Я тебя обмусолил. Давно уже так не воевал со своим зверем за контроль, как юнец какой-то». «Ничего страшного. У тебя самый милый дракон из всех возможных», – заверила я его. Тейрон просеял. «Ты ангел!» «Где вы там опять тормозите?» раздался голос енота из-за густых деревьев неподалеку. «Я вам уже дверь отворил, и кокос мой не забудьте!» Федя в своем репертуаре. С улыбкой покачала я головой, подбирая шершавый плод. Тей снова подхватил меня на руки и занес в небольшой с виду дом, надежно скрытый в листве деревьев. Здесь не было ничего лишнего. Стены, пол и потолок обшиты светлым деревом. В гостиной я увидела длинный продолговатый стол с приставленными к нему лавками, несколько кресел из ротанга, шкаф из бамбука. В одной из комнат обнаружилась аккуратная кухня, в другой – кровать со шкафом, между ними – санузел. Еще в одном помещении стояли парты со стульями, кабинет для уроков. Это дом наставника Аве Рания. Он переоборудовал его, чтобы приводить сюда детей для занятий. Другие учителя не утруждали себя такими сложностями. «Ай не считал, что дети должны уметь действовать и сражаться в любых ситуациях, и даже при отсутствии магии», – объяснил Тай. «Сюда давно никто не приходил», – заметила я слой пыли. Тайрон кивнул. «Да, ранее отошел от дел, уединился отшельником в пещеру безмятежности в Варнольдских горах. Он дал мне разрешение посещать этот остров, когда я захочу. Чужаков сюда не пустят особый защитный купол». «Облезлый хвост, мы тут застряли надолго». — хмыкнул енот. — Или наоборот. — Нам радоваться надо, что попали в такое спокойное место. Чувствую, когда выберемся отсюда, не узнаем планету после дракона вампирской войны. Я вот тоже когда-то укромное убежище искал, но даже в милом жемчужном саду умудрился напороться на капкан. — Капкан? В том месте? — ужаснулся Тай. — Надо будет сказать отцу о таком безобразии. Какая-нибудь невеста может пораниться. Сочувствую. Он с жалостью посмотрел на енота. «И как ты выбрался из ловушки?» «Меня Ксюша спасла. Так что у меня перед ней долг жизни. Навечно. Но самое главное, она мой друг. Поэтому даже не надейся от меня когда-нибудь избавиться», предупредил енот. «Понял, принял», рассмеялся Тай. Смахнув слой пыли с кресла, он обратился ко мне. «Присаживайся». А сам метнулся на кухню за тряпкой и принялся быстро вытирать пыль со всего, до чего мог дотянуться. Фёдор лениво развалился на столе, а я не смогла усидеть на месте. «Тай, давай помогу». «Нет, нет, ты что?» – ужаснулся он. «Ты же девушка и вообще принцесса, и гости. Обычно всё прибирают слуги или выручает бытовая магия, но здесь ничего такого нет, даже артефактов. Но не волнуйся, я быстро». Осталось только развести руками и снова плюхнуться в кресло. Ну и продолжать любоваться своим хозяйственным блондином. Чудо они, мужик. «Ты мне лучше кокос раскали». – потребовал Фёдор. – А то я сам его полдня разгрызать буду. Мне нужно чем-то заесть ту гадость из торта. Джеридан часто ведёт себя заносчиво, но любовный приворот – это, конечно, вообще низость. Он же дракон, и для него должно быть унизительно знать, что девушка с ним не по своей воле, а из-за магии. – Нахмурился Тай, выполняя просьбу инота. Расколов кокос надвое одним точным ударом ребра ладони, он протянул одну половинку мне, вторую Фейде. Плод был настолько спелым, что внутри даже не было сока. «Может, это не он, а его батяня постарался?» «Подговорил Дизма на такую гадость. Или надавил на повара. От этого жука Дензела можно ожидать чего угодно!» Куснув лакомство, енот задумчиво почесал за ухом. «Если бы Джеридан знал, что зелье в торте, он меня к нему и близко бы не подпустил». «Думаешь, он ни при чем?» – удивился я. «Я по-всякому прокрутил эту ситуацию в голове». — очень серьезно заявил Федор. — Сейчас склоняюсь к тому, что Бронзовый таки невиновен. Но тебе все равно надо было бежать. Ты не готова к встрече с вампирами. И если прознают, кто ты на самом деле, отправят тебя к Крэгу в лабиринт. — Да, это точно. — тяжело вздохнула я. — Так что твой эпичный полет из окна был для Джера полнейшей неожиданностью. — хихикнул Федя. — Наверняка он даже не подозревает, что в торте было зелье. — Да уж, будет для него сюрприз, — согласился Тай.